Глава 43. Выживание Острый клинок из титанового сплава без труда вошел в голову монстра, словно в Тофу. Однако ожидаемые сцены с брызгами крови и мозгов не произошло. Вместо этого послышался глухой стук, а потом голова туманного убийца будто сдулась, как надувной мячик. Саю не вытащил свой кинжал, и все увидели на его острие странное насекомое размером с кулак, которое, прежде чем умереть, побарахталось еще несколько секунд. Ребята хотели было начать расспрашивать про этого жука, но в этот момент вновь послушал царёв, и из тумана на них побежали другие ходячие мертвецы. Ведь сокен атакующих заставил трёх самых слабых членов команды занервничать еще сильнее. В такой ситуации они уже были не в силах контролировать свои эмоции, и это, в свою очередь, разбудило до этого спящий черновый лес. Словно змеи на голове горгоны, зашевелилось бесчисленное количество колючих лиан. «Сохраняйте спокойствие!» Все эти убийцы просто управляемые трупы. Они не представляют для нас большой опасности. Мантянь, заморозь восприятие кустарников. После этого стабилизируйте состояние испугавшихся. Манка, займись этим. Янь Цзэн, следуй за мной. Отдал приказу Сяюй Синь. Его невозмутимый голос помог всем взять себя в руки, но что выглядело еще более успокаивающим для них, так это кинжал в руках Сяюй Синя, которым он начал наносить очень быстрые колющие удары. Все туманные убийцы, что настигали его, тут же оказывались на земле с проткнутой головой. Единственной сильной чертой этих зомби является отсутствие страха перед смертью, поэтому нужно сохранять самообладание и атаковать их в самое уязвимое место. Главное именно не терять самообладание, иначе кровожадные лианы перейдут в боевой режим, вот тогда они точно окажутся в смертельной опасности. Саюсин лично видел, что случается с теми, кто привлек их внимание. «Гопен, не отставай!» «Я прорываюсь, ты добиваешь!» Захватив с собой еще одного члена отряда, Юань Цзун бросился в бой. Со стороны сражения с его участием походило на сцену, когда ножом для убоя быков рубят голову гусеницам. Ни одному из туманных убийц не удавалось приблизиться к нему больше, чем на полшага. Монтянь тем временем заняла позицию в тылу отряда, встав лицом к пробудившимся растениям. Ее сила льда образовала вокруг замораживающую ауру, которая быстро понизила окружающую температуру. Это уменьшило активность колючих лиан и сделало их менее чувствительными к духовным колебаниям. Одновременно с этим Мэнко встал перед тремя оставшимися членами отряда. «Главное, успокойтесь и не двигайтесь! В крайнем случае, падайте на землю и ползите!» Откровенно говоря, Мэнко был совсем не рад такому заданию, однако логика Сою и Синя была ему вполне понятна. Если судить по внешности, в их отряде он больше всех походит на роль важного лидера, который всех защитит, А значит, в этой обстановке ему легче будет добиться необходимого результата. Более того, все таки Мантень отправилась в тыл успокаивать растения. Это стало окончательной причиной для того, чтобы он не стал спорить. Как ни крути, но с этой позиции ему будет значительно проще прийти к ней на помощь, если это понадобится. Учитывая понижение температуры, колючие лианы вновь уснули, как только трое смогли восстановить свое спокойствие. На главном поле битвы к этому моменту валилось уже несколько десятков трупов, и убийцы наконец отступили. Тем не менее, не отступил белый туман, он просто рассеялся по всему лесу вокруг. «Не расслабляйтесь. Отдых 10 минут и уходим». Судя по голосу Сэйуэссине, можно было подумать, что он только что не сражался, а пил послеобеденный чай. Тем не менее, благодаря тому, что Сэйуэссинь чувствовал состояние каждого из них, он прекрасно понимал, что они находятся не в очень хорошем положении, Вчера полученная гэпином рана опять открылась. Эти десять минут предназначались в первую очередь именно для него. Тем временем в другом месте пара холодных голубых глаз наблюдала за всем, что происходит в лесу. На самом деле белый туман, в котором скрываются ходячие мертвецы, появился не только там, где были Саюсинь и отряд Монтянь. За опасностями тернового леса скрывалась возможность, за которой в него отправилось сразу несколько команд. Фактически Сэю, Синью и его спутником даже в какой-то степени повезло, так как туманные убийцы представляют из себя тела подконтрольные особому виду жуков, которые могут залезть как в труп, так и в живого человека. Каждый из них обладает разной силой. Чем сильнее было тело при жизни, тем сильнее из него получается туманный убийца. Однако в этих убийцах было кое-что еще более странное. Другие этого знать не могли, но если говорить о марионетках без сознания и воли... Сэй синь был способен их контролировать, а вот с этим только у него не получалось. Это священные учения, попросту культ зла какой-то. Планета Оракула позволила Сэй Синю понять, что организация, стоящая за всем происходящим, не остановится ни перед чем ради достижения силы. Область их поисков также внушает страх, от науки и техники до древних боевых искусств и способностей Икс, и в дополнение к этому они также изучают оккультизм, предсказания и прочее. Но действительно ли Синь почувствовал страх из-за этого? На самом деле ему вообще было незнакомо это чувство, как и многие другие. Ван Джен и Синь одного поля ягоды, однако совершенно разного сорта. Ван Джен наполнен страстью, а Синь равнодушием. Ему всегда нравились опасные исследования, анализировать природу той или иной жизни. Проще говоря, планета Оракула была ему вполне по вкусу, только вот даже у него есть свои принципы. Дальше Сэйю Синью раз за разом удавалось уводить отряд от смертельной опасности. Они сражались только с теми противниками, которых могли победить. В других случаях Сэйю Синь заставлял их непрерывно перемещаться внутри тумана, вплоть до того, что водил всех кругами. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений по поводу доверия в его сторону. Без него при таких условиях даже солдатам земного ранга было не выжить. Ребята содрогались каждый раз, когда начинали представлять, что в их голову может залезть одно из этих насекомых. В один момент Юань Цзэн широко раскрыл глаза, его постигло озарение, столько раз он целенаправленно выводил их от опасности, и даже когда они встречали врагов, они всегда были подходящего для них уровня. Произойди подобный один раз, это можно было бы назвать случайностью. После второго раза – везением, а после третьего – способность, способности Икс, к типу восприятия. Если он прав, то это всё объясняет. Пока Юань Цзэн думал об этом – Их окружил белый туман, куда больше плотности, чем обычно, и когда из него повализали более высокоранговые туманные убийцы, лицо Сиуси наконец изменилось. Его предсказание оказалось неправильным, иными словами, кто-то его заметил и уделил ему пристальное внимание. Он с самого начала чувствовал, что все происходящее сегодня происходит не просто так. Проще говоря, это был очередной эксперимент организации, стоящей за кулисами. Их сделали пешками, чью дальнейшую жизнь должна определить судьба, и которые непременно должны сражаться изо всех сел. В одно мгновение все оказались втянуты в ожесточенную схватку. Пути отступления не осталось, плотный белый туман окружал со всех сторон. «Взбиваемся в кучу! Кольцевая оборона!» Шен промедлил совсем чуть-чуть, но его сразу же окружилось десяток туманных убийц. Все только и смогли, что услышать его жалобный крик... Они не видели, как он умер, потому что убийц вокруг становилось все больше и больше. Вух, вух, вух! Даже в такой непростой ситуации Сяюй Синь умудрялся сохранить абсолютное спокойствие и раздавать команды. При этом он говорил очень быстро и внятно. В отряде имелись и другие сильные бойцы, однако Мэнко и Ань Цзин больше не принимали никаких решений, они полностью доверились Сяюй Синю. Благодаря контролю над ситуацией со стороны Маньтянь и проницательности Сяюй Синя. Вскоре им все же удалось отразить эту атаку. Мэнко и Юань Цзэн по большей части взяли на себя тех убийц, кто владели боевыми искусствами, потому что именно они являлись самыми опасными. Другие могли не выдержать противостояние с ними, но и этим двоим тоже досталось. После сражения их тела были покрыты кровоточащими ранами, при этом Юань Цзэн выглядел наиболее пострадавшим. Один из пропущенных ударов пришелся ему прямо по лбу, однако, к счастью, его защита оказалась достаточно крепкой. и он успел вовремя атаковать в ответ. Можно сказать, что как только клинок дотронулся до его головы, Юайн сразу же покромсал того убийцу на несколько частей. Это сражение действительно оказалось очень ожесточённым, оно продлилось больше часа, но чудесным образом большинство из них смогло его пережить.